Вся земля Нау вместе со всеми народами там обитающими делится на области чистые и смешанные, что определяется обычаями населения и манерой одеваться, манерой носить имя, манерой выговора и манерой думать. В земле Нау располагаются три земли – Шантамонт, Альган и Эйльронмакт. Землю Нау омывает большое море Укан-Мури. Через Укан-Мури лежит путь в страну Уулов –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 И все берега этого великого залива принадлежат Шантомонту, за исключением той части, где расположен средний Пастпт. По левому берегу залива Шан расположена область Нод. Одеваются и говорят там по-особенному. А как именно, равнодушно осведомился я. Ой, я сама точно не знаю, простодушно признала Сильвианта. Я ещё никогда не была в Ноде, но говорят, они там присвистывают как птицы. Ослуги знатных людей носят высокие колпаки. В книге сказано по особенному, значит, по особенному. Она снова закатила глаза и продолжила прерванный монолог. В область нот входят следующие ру: хоул-нот, ду, шантак, нодарда, хафтард, тёшан-нот, шан и аст-нодлаух. Всё это есть чистая область нот. Ару, Сумини и Наудау расположены в дальнем углу земли у самого моря и живет там по большей части странный народ. Ару, Клохт и Аэта входят в смешанную область вместе с той частью пастпта, который принадлежит Шантамонту и включает в себя Ру верхний пастпт, пастпт-но-дно и пастпт-шантамонт. Тут проходит граница Шантамонта по левому берегу залива Шанн. По правому берегу залива Шан расположен старый Шантамонт короля Шатма. В него входят Ру, Хау, Кобхау, Тантагон, Тэтиокт, Глон, Лу, Шанкшу, Хамтамонт, Клиандиамаонт, Хамтамонтауль, Шатект, Тэкт. Всё это чистая область. Это сердце Шантамонта. Одеваются и говорят тут по-особенному. Альвианта обратила ко мне умаляющий взор, в котором читалась «Только не спрашивай, как, не сбивай меня, пожалуйста». Но тут же что-то вспомнила и заулыбалась. «Они так смешно шепеляют, Ронхул, я же сама слышала. А вот как одеваются, не помню». «Ну и черт с ними», — улыбнулся я, — «сам увижу». «Да как же ты сам увидишь, если идешь в другую сторону?» — окончательно расстроилась она.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 Кроме всех вышеперечисленных в Шантамонте есть такие ру — Альмуной и Слаух, Хаонтан, Тартур, Хаглагдриаф и Этр. И больше нет никаких ру в Шантамонте. — Как мило с их стороны, — ехидно сказал я. Если честно, я уже откровенно издевался над рассказчицей.